27. А если это правда, на террасе в аире куда они отправились завтракать, они наткнулись на Безьена, который распекал сидевшего там Легофа. Директор Транстропиков был вне себя. Поверив рекомендации Кона, он нанял Легофа на роль Христа в страстях, инсценированных в папеэта по образцу Обера-Мергау в Германии. Сноска Оберамергау, селение в Баварии. В память об избавлении от чумы 1634 года его жители устраивают каждые 10 лет представление страстей Господних. Уже с неделю или больше Легов в терновом венце таскался по улицам с крестом на плече и принимал театральные позы перед камерами туристов. С 9 до 10 Христос обретался в порту среди рыбаков, с 10 до 11 на рынке, а с 11 до обеда в рабочих кварталах, чтобы продемонстрировать иностранцам, как Франция заботится о трудящихся. Во второй половине дня его отвозили на джипе вглубь острова и оставляли на пути туристических автобусов. Экскурсанты могли видеть из окна высокую белую фигуру возникавшую то тут, то там, среди пальм, на холмах земного рая. В Аберамергау страсти длились три дня, но Бизен решил всех перещеголять и устроить страсти на постоянной основе. Его проект Диснейленда был еще далек от воплощения, но великий промоутер считал, что надо брать быка за рога и уже сейчас предлагать публике самые лучшие аттракционы, А самые лучшие и поучительные — это, естественно, те, что дешевле всего стоят. Хилтон на полуострове Тайарапу и казино на Муреа в рекламных проспектах оно будет называться Лас-Вегас Южных морей можно построить только когда вкладчики убедятся, что на Таите наблюдается отчетливая тенденция к росту туризма. Безьен уже нашел Адама и Еву и разместил их на холме над Пунаауя, а на мысе Венеры дважды в день давалось представление смерть капитана Кука. Кука съели на Гавайях, но поскольку Гавайи использовали на полную катушку историю Таити, то можно было не стесняться и использовать их историю на Таити. Он замыслил представить в виде живых картин всю Библию и, быть может, воспроизвести в миниатюре святые места. Все это должно было выглядеть в высшей степени достойно, и благообразно. Поэтому он пришел в негодование, стуков Христа с кружкой пива на террасе кафе. Терновый венец сбился на затылок, крест валялся под столом, и все это в рабочее время. Ему не за это деньги платят. Еще раз нечто подобное повторится, и я найму другого Христа. На что это похоже? Если туристы сфотографируют вас в таком виде... Нас обвинят в оскорблении чувств верующих. Я же говорил, все должно выглядеть достойно. В Диснейленде вас бы уже давно уволили. И бросьте сигарету, Божий милосердный!» Легов сидел, насупившись. Ему все меньше и меньше нравилась его роль. И имею же я, в конце концов, право выпить пиво. Нет, кроме шуток, я уже отрубил свои три часа с утра. В следующий раз... Ходите с черного хода и просите обслужить вас на кухне. С какой стати? Или Христа, по-вашему, дальше кухни пускать нельзя? Образ должен выглядеть убедительно. А вы выглядите шутом гороховым. Туристы прекрасно знают, что я артист. Но вы не можете с крестом и в терновом венце шляться по кабакам. Это даже меня шокирует. Последите за собой. Надо было мне брать верующего, а не про безбожника. А вам, Кон, я это припомню. Ваша кандидатура. Кон потешался. Я счел, что у него подходящая внешность, вот и все. Возможно. Однако нужна еще хоть капля профессиональной сознательности. Без иллюзии подлинности американский Диснейленд нас просто раздавит. У них колоссальные средства, которых нет у нас. Ведомство заморских территорий, отказала нам финансирование. В Министерстве культуры меня не жалуют. Пришлось обращаться к банкирам. Сейчас же подберите с пола крест лягов и убирайтесь отсюда. Но у меня тут назначена встреча с подругой. Только попробуйте в этом одеянии появиться рядом с Вахиной. Я подам на вас в суд и потребую возмещения убытков, а потом вышлю за оскорбление нравственности. С минуты на минуту прибывают четыре сотни туристов из Бостона. Вы хотите, чтобы они потом рассказывали по всей Америке, что для французов нет ничего святого? Ладно, ладно, ухожу. Но все-таки забавно. С тех пор, как я стал Христом, все меня поносят и задирают. Если бы вы играли свою роль достоверно, никто бы вас не трогал. Да нет, дело не в этом. Когда люди видят Христа, у них... Срабатывает рефлекс. Они знают, что надо делать. И набрасываются на меня. Как павловские собаки. Некоторые даже швыряются камнями, а жандармы только хохочут. Капрал Леонтини сказал мне на днях, что их так учили на уроках катехизиса. Я тоже стремлюсь к достоверности, но всему есть предел. Людям столько раз твердили, где мое место, что они в один прекрасный день могут распять меня по-настоящему в своем стремлении к подлинности. Они ведь тут очень верующие. А если я стану сопротивляться и драться, как это воспримут? По идее, я должен безропотно покоряться? Предупреждаю. Я буду требовать прибавки к жалованию. Он встал, допил пиво, поправил терновый венец, взвалил на плечо крест из попье маше и ушел. Кон, доедавший глазунью из шести яиц, покачал головой. Вот что значит работать с любителями», — заметил он. «Пойдете на его место?» «Нет, внешность не та. У меня самое, что не на есть человеческое лицо, как на ранних христианских иконах». Получится неубедительно. «Посмотрите на Иисусов, которые лежат на прилавках. Это же оскорбление для веры. Они превратили в какого-то хлюпика, самого мужественного и самого подлинного человека, За всю историю цивилизации ему нужен Христос-страстотерпец, козел отпущения, послушный подпевала, пасхальный агнец, смиренник, серая мышка, символ всепрощения, тихоня с опущенной головой, а Христос никогда не опускал голову ни перед кем. Он испепелял их взглядом, и они улетучивались. Вот они и придумали изображать его кротким, как ягненок, изнеженным, ручным Послушным, беззащитным. Папе следовало бы вмешаться. Это же просто черт знает что. Он стукнул кулаком по посту. — Слушай, кон, ты опять собрался скандалить? — спросила Миева. Безьян смотрел на него с любопытством. — Не заводитесь. Я уверен, все эти художники и скульпторы вовсе не хотели вас оскорбить. Христос не такой продолжал возмущаться кон. Он непокорный. Он не говорит «да», он говорит «нет», он кричит «нет», «нет», «нет». Он не соглашается, он испепеляет. «А вы что, его лично знаете?» — спросил Безен. Кон яростно вытирал хлебом тарелку, словно стирал с лица земли века готического искусства. «Не обращайте внимания», — сказала Миева, — «для него Христос неприкосновенен». Он такой нетерпимый. Безьен задумчиво ковырял в зубах. — Знаете, Кон, мне иногда кажется, что вы самозванец. Кон раздавил еще несколько столетий страдания и покорности в своей тарелке и проглотил хлеб. У него зрело сильное желание съездить Безьену по морде. Он терпеть не мог, когда его понимали. — Что вы хотите сказать? Я начинаю думать, что по натуре вы прекрасный человек, но почему-то делаете все, чтобы это скрыть. Именно так согласился Кон. У меня натура одна из лучших на острове, спросите у Миевы. Вы имеете в виду размеры или запас прочности? Безьен рассматривал свою зубочистку. Циники, сказал он, как правило, очень ранимые люди готовый убить родного отца, лишь бы побороть свою уязвимость. Он рыгнул. Вдали китобойное судно вычерчивало на спокойных полуденных водах вторую линию горизонта, более отчетливую, чем размытая граница между бледной голубизной неба и бледной голубизной океана. На рейде, на островке Мотуута, Редкие пальмовые рощицы устремляли вверх длинные ощипанные шеи и зеленые головки с хохолками, а вокруг плавали черные кляксы мазута. 65 лет назад Моту-Ута был излюбленным местом уединения короля Помары V. Последний повелитель Таити часто плавал туда один, на пироге, в мундире адмирала французского флота. Он брал с собой литр Рома и Библию, которую переводил на таитянский язык. Как он объяснял своре англиканских пасторов, следивших, чтобы он не вернулся к ложным верованиям предков, он уединялся для размышления. На следующий день за ним посылали пирогу, и мертвецки пьяного доставляли во дворец, забрав из одной руки пустую бутылку и оставив в другой Библию. Время от времени Кон отправлялся туда, устраивался под пальмами, которые укрывали некогда в своей тени незложенного короля, умершего от цирроза печени, если не души, и там с королевским размахом напивался в память о человеке, которым Гаген надеялся найти покровителя. «То вы на самом деле, Кон, Кон заколебался. Он знал Безьена уже давно, и в изнуряющей полуденной жаре, настойчиво возвращавшей его к самому себе, он вдруг ощутил такую острую потребность в дружбе, что ему стоило колоссальных усилий себя не выдать. — Вы когда-нибудь слышали о деле Блейка и Девоса? — Да, что-то припоминаю. Блейк и Дивоз были выдающимися биологами оба лауреата Нобелевской премии. Их тела нашли в машине, упавшей в море с 200-метровой высоты, в Эзе, на Лазурном берегу. Мое имя ничего вам не скажет, но я был третьим участником, хотя и не столь блестящим, их исследовательской группы в Кембридже. А дальше? Мы разработали метод стопроцентно эффективной иммунизации организма против рака. Увы, нам показалось этого мало. Нам захотелось действительно стать, что называется, благодетелями человечества. Мы решили не публиковать свои результаты. И обратились к великим державам с ультиматумом. Мы оповестили их о своем открытии, способном продлить жизнь миллионам а в обмен потребовали немедленного разоружения и уничтожения запасов ядерного оружия. В случае отказа мы намеревались сообщить журналистам, что найдена вакцина против рака, а правительства не принимают наши условия и готовы обречь человечество на все мыслимые муки, лишь бы не разоружаться. На этот романтический шаг могли пойти только неисправимые идеалисты, безнадежно далекие от реальности. Через пять дней после того, как мы выдвинули свой ультиматум, трупы Блейка и ДВОСа были обнаружены в запертой машине на дне моря. Их оглушили на моих глазах, пока они ждали меня у обочины. По фантастической случайности я отошел от машины пописать. Я видел, как убийцы потом столкнули машину в пропасть. С тех пор я скрываюсь. Я изменил внешность и обжег подушечки пальцев чтобы избавиться от отпечатков. Но они все-таки вышли на мой след, не знаю уж как. недади меня едва не прикончили. Я спасся чудом. Со дня на день они доберутся до меня и здесь. На этот счет у меня никаких сомнений. Но пока я, как видите, стараюсь пользоваться жизнью. «Браво!» — сказал Безен. Он был польщен. Приятно получить похвалу от знатока. «Очень красиво». «Правда? А с ушами вы ничего не делали?» Он смеялся. «Обязательно расскажите эту историю туристам и организуйте сбор средств в вашу пользу», — продолжал Безьян. «В ней есть какая-то доля истины, совершенно необходимая, чтобы придать обману правдоподобие и убедительность. Могу даже определить природу номера, который вы здесь разыгрываете». Широкая улыбка расцвела на губах бродяги южных морей и утонула в бороде. «Я вас слушаю, повеселите меня. Я уже давно к вам присматриваюсь и пришел к некоторым выводам. Ваш номер заключается в том, что вы представляете человека — напишем его, если вы не против заглавной буквы — который возвращается на место преступления — и бродит по местам, бывшим некогда земным раем. Я имею в виду не только Таити. Я даже подозреваю, что этот номер отвечает какой-то вашей внутренней потребности. В нем ощущается доля бескорыстия и подлинности. Кон приподнял капитанскую фуражку в знак восхищения. «Люблю, когда меня понимают», — объявил он. Меева смотрела на них с восторгом. Ее красивое лицо выражало интеллектуальное наслаждение, которое она неизменно испытывала, слушая вещи, абсолютно ей непонятные. — А не поговорить ли о вас, Безьен?" Наполеон туризма вздохнул и наморщил лоб, подняв брови так высоко, что они переместились чуть ли не на середину его лысины. — О, у меня тоже натура творческая, нечуждое стремление к совершенству. В моей судьбе были поистине высокие мгновения. Одно из них я пережил несколько лет назад в Акрополь. Иногда я езжу в разные города и провожу инспекцию. Так я оказался и в Афинах. Я сопровождал группу туристов, которые осматривали Парфенон под руководством одного из наших экскурсоводов. Вдруг я заметил, как некая пожилая дама остановилась посреди древнегреческих развалин и указала куда-то вдаль. «Смотрите, смотрите!» — воскликнула она. «Отсюда прекрасно виден Хилтон». И она схватилась за фотоаппарат. Образ этой упоительной женщины, фотографирующей Хилтон из Акрополя, стал для меня, пожалуй, путеводной звездой туризма. Вы ведь знаете английское выражение. «If you can't lick them, join them». «Если не можешь их одолеть, присоединись к ним». Так я и делаю. Я их поддерживаю, и я не отступлюсь. Кон встал. Он чувствовал, что они зашли слишком далеко в своих признаниях, и лучше расстаться до того, как наступит момент взаимной неловкости. К тому же он боялся себя выдать. Полуденное солнце почти не оставляло места теням, и все выходило на свет. В такие минуты Кон мог сказать что угодно. Даже правда. «Напомните, пожалуйста, Вердуе, чтобы он принес мне несколько картин», — попросил он, кладя перед Безьеном счет, который ему подал официант. не сегодня приведет ко мне покупателей, а мне нечего им продавать». Безьен удивленно посмотрел на него. «Как? Вы ничего не знаете?»